Глава девятая. Седьмой страшно киселе. Ток-ток, к вам можно? Голосом, в котором так и булькал сироп, спросил Тухламон, просовывая в кабинет Арея свою мягкую голову. Попытайся. Но вообще-то комиссионерские дни — понедельник и пятница, — сухо сказал Арей. Ах, батюшка, у меня семь пятниц на неделе. Я такой весь, ну, такой весь, и не найдя слов, Тухламон одним только передергиванием плеч ловко выразил, какой он весь. Прошмыгнув таки в кабинет, комиссионер забегал по нему, сплескивая ручками и блея. Несмотря на то, что вел себя Тухламон крайне развязно, ощущалось, что он не в своей тарелке. Лицо Тухламона ни на секунду не оставалось неподвижным. Оно гнулось, вздрагивало, брови прыгали, нос шмыгал. Все, как о пластилиновой крыске. Дафна пока не заходила. Видно, осторожный комиссионер, считая, что Арей пока ничего не знает, и надо его подготовить, велел ей остаться в приемные стола Улиты. Литы. Мефодий хмуро уставился на Тухламона. После той истории с Эйдесом, который Тухламон чуть не увел у него, он терпеть не мог комиссионера. Зато Тухламон продемонстрировал Мефодию свою крайнюю симпатию. Ловко подскочив, он поцеловал его в плечика, А когда Мефодий его оттолкнул, ухитрился еще поймать на лету и поцеловать его ручку. «Ах, Барич, право, не любите вы меня, особенно мне это в обиду», — укоризненно сказал Тухламон. «Как у нас в Аиде мудрецы так говорят. Кто старое помянет, тому эйдес вон». «Ежели расстроил вас когда? Исключительно по недоразумению. Вижу, человек хороший сидит, дай и думаю, возьму его эйдес на сохранение, пока другая какая сволота меня не опередила». Если хотите, можете мне зато носик свернуть или по щечке калачком, без всякого стеснения. Мне это только на пользу пойдет! Дафая в Мефодию полную возможность пройтись по его физиономии. Тухламон, наклонившись, надул щеки и закрыл глазки. Лучше я мечом, сказал Мефодий, не имея особенного желания хлестать его политким щеком. Тухламон поспешно открыл глаза. Заметив разрубленный стол арея, он удивленно моргнул И с беспокойством уставился на футляр меча, который Мефодию доставили из канцелярии. «Ага, испугался. Понял, что это такое», — восторжествовал Мефодий. Но комиссионер уже поспешно семенил Корею, сунув влажную ладошку в задний карман. «У меня для вас трофейчик, шеф. Как выражение моей признательности за мудрое руководство и прочие всякие пороки, вы мне истинно как отец родной благодетель. Век мне эйдесов не видать, если же хоть на грошек соврал». Тухламон так расчувствовался, что даже сплакнул и громко высморкался возникший вдруг у него в руках красный платок. «Хорош лопотать», сказал Орей. Тухламон вытащил из-за спины руку. «Вот, от чистого сердца. Вы наш орел, а вот ваши крылышки», сказал он. Что-то блеснуло у него в руке. Мефодий увидел, что комиссионер держит в руках цепочку. На лице Орея Появилось что-то хищное. Не принимая пока у хламона подарок, он пристально разглядывал ее. — Полк золотокрылых? — спросил Арей. — Собственно, ручками снялся. Одолел в честном боюс. Они просили спощады, -с, но я был неумолимс и свирепс, — похвастался Тухламон. Арей с сомнением взглянул на него и принял крылья. Мефодий машинально заметил, что он, так же, как и Тухломон, Держит крылья строго за цепочку, не прикасаясь к ним, как и к чему-то чужеродному и опасному. «Странные они, эти стражи. И дархи чужие не берут, и крылья тоже», — подумал Мефодий. Сам он чувствовал, что может взять золотые крылья без всяких опасений. Пока может. Пока цел его Эйдас, и он совсем не превратился в стража мрака. «Это сделала девчонка, не так ли?» — произнес Арей. Это был даже не вопрос, а утверждение. «Ну, в общем, да. Только снял с них это я», — с обидой сказал Тухламон. «Сколько их было?» «Стражей света? Двое». «Вторые крылышки Старлбейд заиграл? Для кого же? Не для нашего ли руководящего горбунка?» — с презрением спросил Арей. Подслушав эту лесную характеристику, горбун Легул выглянул на мгновение из разбитого портрета. Зыркнул внимательными злыми глазками и скрылся. — Ах, шеф, у меня такое слабое здоровье. Ножки ноют, ручки отваливаются. Никто не любит бедного больного тухламончика. Только бедный больной тухламончик один всех и любит, — оправдываясь, сказал тухламон и снова попытался сплакнуть. — Грыжу поправь, вывалилась, — посоветовал Мефодий. Комиссионер раздумал плакать и поспешно схватился за живот. — Ах, молодой человек! Не надо так шутить со старыми людьми. Старые люди во все верят и от всего плачут. А грыжа меня выпадает порой, один раз чуть не потерялась, — сказал он грустно. Рей покосился на дверь приемной. Двое золотокрылых против одной девчонки-стража. Недурно. Так недурно, что даже не верится. Я бы даже сказал, что все это подстроено, если бы крылья не были настоящими. С трудом верится, что Свет решил сделать нам такой подарок. Но ты все равно виноват, Тухламон. Ты показал девчонке-стражу нашу тайную резиденцию. Провел ее сюда. Она сама увязалась. Она меня вынудила. Может, отрубим ей голову? Чик, и нету. Нет головы и нет вопроса. Заныл Тухламон. У меня встречное предложение. Лучше мы отрежем язык тебе, предложил Мефодий. Он никак не мог справиться со своей ненавистью к Тухламону. «Фи, какая убогая фантазия! Смеюсь и плачу от банальности, язык отрезать! Думаешь, ты первый догадался?» — хихикнул комиссионер. «И что?» «Да ничего, новый отрос, еще и хиднее прежнего. И вообще, не хамите мне, юноша, я от вас балдею», — заявил Тухламон. Он подпрыгнул на месте, а потом вдруг заговорщическим шепотом предложил. «Хотите? Я выйду?» Чтобы позвать девчонку и кинжальчиком в бок ее, тырк, у меня есть отличный кинжальчик, просто конфетка, а не кинжальчик. Девчонка испытает сплошное удовольствие, а? Привезти ты ее сюда обещал, а вот увезти... -хе -хе -хе -хе, не было такой клятвы. Взглянув на искреннее в своей подлости лицо Туфламона, Мефодий испытал слепой гнид, а потом вдруг осознал, что футляр распахнет, а меч Древнира уже у него в руках. При этом он точно знал, что не доставал его, а просто очень ясно представил, как это делает. Не этот ли прием использовал Арей, мгновенно материализуя в руке свой изогнутый клинок? Тухломон заверещал, как заяц, и кинулся прятаться за спиной арея. Мефодий поймал энергию его страха, машинально хотел втянуть, но сразу отбросил. Энергия комиссионера имела отвратительный, затхлый вкус как если бы он целые столетия питался одной дохлятиной. Укрывшись за спиной Арея, комиссионер мигом воспрял духом и даже осмелел. Кистерик! писнул он. «Думает, он меня напугал. Да мне просто связываться неохота. Подумаешь, девчонка. Да я же из лучших побуждений, из изощренного гуманизма -с. Арей посмотрел на Мефодию. Долгим и очень тяжелым был этот взгляд. Мефодий внезапно понял, что не Тухламон — истинный хозяин судьбы девчонки, а он, Арей, его шеф. И именно в эту минуту решается ее судьба, и что все слова и увещевания тут будут бесполезны. Если будет нужно, я стану за нее сражаться, хоть и знаю, что для меня это смерть, — подумал Мефодий, стиснув рукоять меча. Минута, две. Тяжелое молчание висело в кабинете точно нож Ильятины орей провел рукой по лицу, точно снимая паутину. — Расслабься, сеньор Комидор, а ты, Тухламон, уймись. Пусть девчонка войдет, — приказал он глухо. Тухламон, тревожно косясь на Мефодия, выслужнул в коридор и сразу вернулся, услужливо пропуская вперед светловолосую девчонку. — Ножкой, ножкой не споткнитесь, тут порожек -с. Берегите ваши неосторожности от греха подальше-с. Из окошка не дует, нет? — А то я закроюсь, — лепетал он. Дафна вошла и остановилась посреди кабинета. Она держалась довольно спокойно, но Мефодий все равно чувствовал, что она волнуется. Ее аура, золотистая, с тонким розовым ободком, переливалась, то бледнее, то вспыхивая. На ее плече сидел лысый, очень страшный кот и вылизывал крыло.